Лидия Демидова Кошка для дракошки. Пролог с тех пор, как какому-то сумасшедшему магу из страны эльфов с длинным труднопроизносимым именем, которое я так и не смогла запомнить, случайно удалось создать первый портальный проход между мирами, появилась возможность путешествовать. Давным-давно эльфы первыми стали посещать неизведанные таинственные места знакомиться с местным населением, устанавливать контакты. И это оказалось невероятным чудом. Теперь же, спустя века, стационарные арки порталов стояли во многих мирах. И такие путешествия стали обычным делом. Любой желающий, купив путевку в агентстве межмировых путешествий, мог посетить сказочную зеленую страну эльфов, горную родину гномов, заснеженные земли йетти, лесные угодья прекрасного мира фей и многие другие замечательные места. Для удобства общения был придуман единый межмировой язык, который со временем стали использовать почти во всех популярных местах туристического отдыха. Мир, в котором проживаю я и моя семья, не имеет общепринятого названия, и во всех мировых атласах указывается просто как мир оборотней. Я принадлежу к клану пятнистых мэйев, являясь любимой дочерью Альфы, Влада Криштовского. Наши земли лежат на востоке а клан в основном занимается добычей алмазов. Как и все оборотни, мы имеем две ипостаси — человеческую и звериную. Наша вторая сущность — крупные кошки разнообразных расцветок. Мой зверь приятного светлого окраса, с множеством темных полос, пушистым хвостом и невероятно милыми кисточками на ушах. Я одна из самых красивых самочек нашего клана. Об этом мне постоянно твердят не только родители и брат, но и его шебутные друзья которые только и мечтают о том, чтобы я стала подружкой одного из них. Но, увы, до сегодняшнего дня никто из них так и не смог покорить мое сердце. В нашем мире проживает множество других оборотней. Волки, лисы, барсы, рыси. В общем, всех и не перечислить. Все обитают строго на своей территории. Каждый занимается своим делом. И члены кланов общаются между собой исключительно по деловым вопросам. Межвидовые браки особо не приветствуются, но и не запрещаются. Продолжительность жизни оборотней составляет 200-300 лет. Совершеннолетие наступает в 35. К нам довольно часто прибывают туристы из других миров. Чтобы своими глазами увидеть зеркальный водопад, одну из наших достопримечательностей, собственноручно добыть алмаз или почувствовать себя членом клана, поучаствовав в каком-нибудь ритуале. Существуют целые агентства специально придумывающие обряды для привлечения туристического интереса. Но есть и такие миры, которые живут в изоляции, и дорога туристам туда закрыта. Например, легендарное драконье царство открывает свои врата другим расам лишь раз в год, в праздник великого солнцестояния. В этот день драконы организуют большое торжество с ярмарками и представлениями, и счастливчики, которым удается получить заветную путевку, могут присутствовать на нем, приобрести массу впечатлений, множество необычных сувениров и других редких драконьих штучек. Понятное дело, что путевок всегда очень мало. На каждый мир выделяется всего несколько штук, которые разыгрывают среди всех жителей, чтобы у каждого был честный шанс увидеть невероятное царство своими глазами. Моей лучшей подруге Марте в этом году повезло, и она выиграла в лотерею заветный билет в страну драконов. Ей завидовали все члены моего клана, в том числе и я. Но совсем недавно выяснилось, что она ожидает своего первенца. Супруг, безумно волнующийся за нее, по понятным причинам, категорически запретил Марте покидать наш мир. И она, немного порыдав над несправедливостью судьбы, подарила свой выигрыш мне, как лучшей подруге. Я была безумно счастлива, пообещала привезти ей много вкусностей, обо всем увиденном рассказать до мелочей, ну и прикупить сувениров и открыток с красивыми видами для всех наших знакомых, и драконьих талисманов За свою жизнь я уже побывала несколько раз в стране эльфов, гномов и даже неделю погостила на лесных территориях фей. Но драконы... Они всегда были моей заветной мечтой. Невероятная древняя раса, обладающая необычными знаниями, силой и стихийной магией. Я просто не могла поверить, что совсем скоро увижу своими глазами все то, о чем читала в атласах и книгах для путешественников. Дело осталось за малым убедить отца подписать мне разрешение на выезд. По законам нашего мира, женщина могла отправиться в путешествие только в сопровождении отца, брата или мужа, или же при наличии письменного разрешения от одного из них. Мужа у меня пока не было. Старший брат жил со своей женой у ее родителей, в часах в трех езды от нас. Оставался только лишь мой упрямый отец, которого мне и предстояло уговорить.